Глава 46. Камни в почках или желчном пузыре. Если у вас в почке камень, как его визуализировать? Это неважно. Визуализируйте поражённую почку. Вообразите, на что может быть похож почечный камень. Избавьтесь от него. Заканчивайте сеанс. Но как конкретно можно избавиться от камня? Вы можете раздавить его пальцами и вообразить, как получившийся порошок растворяется в моче. Вы можете использовать лазерный луч И вообразите, как этот тонкий луч света дезинтегрирует камень. Или, если вам назначено лечение ультразвуком, вообразите, как очень тонкий звук раскалывает камень, и как получающийся порошок растворяется в моче и выводится из тела. Вот так. Поэтапная процедура. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Визуализируйте себя прямо перед собой. Вообразите камни в той части тела, где они у вас наличиствуют. Раздавите их пальцами в своём воображении. Третье. Передвиньте образ левее и завершите мысленную пульверизацию камней. Вообразите, как они растворяются в секрециях железы или органа и покидают тело. Четвёртое. Передвиньте картинку ещё левее и вообразите себя без каких-либо признаков камней. Вы совершенно здоровы. Пятое. Заканчивайте сеанс. Повторяйте его утром, днём и вечером. Базовая процедура всегда одна и та же. Вы входите в уровень, идентифицируете проблему, визуализируя её, Затем вы воображаете само исцеление, перемещаю образ левее. Вы воображаете себя ещё левее, уже избавленным от проблемы. Заканчиваете сеанс. Вот несколько вариантов. Вы можете входить в альфа с помощью обратного отсчёта или дефокусируя глаза. Вы можете углублять альфа-уровень с помощью обратного отсчета или прогрессивной релаксации. Вы можете задавать себе вопрос о причине вашей болезни. И если в это вовлечен другой человек, субъективно пройти процедуру прощения. Вы можете задавать себе вопрос Вообразить себя путешествующим внутри своего тела или визуализировать себя перед собой. Вы можете мысленно добавлять вербальные утверждения о том, что становитесь все лучше и лучше. Эти варианты даны вам на выбор, в зависимости от того, как вы себя чувствуете, сколько у вас времени, свободного времени. По подробности указанных процедур ищите в предыдущих главах. Если говорить о времени, то оптимальная продолжительность каждого сеанса 15 минут, причём основная масса этого времени посвящается коррекции проблемы и воображению появления решение проблемы